Глава 6. Золото Санта-Марии. Флотье Корсаров пять больших кораблей мирно стояло на якоре у западного берега Даринского залива. В кадльтавит от неё прозрачные голубые волны, пониженные искорками утренних лучей, чуть слышно набегали на сиебристый полумесяц от логового песчанного пляжа, за которым отвесной стеной высился лес сочно-зелёный после только что выпавших дождей. На опушке среди пламенеющих рододендронов, подобно сторожевому форпосту джунглей, окаймлявших леса, темнели палатки и наспех сколоченные, крытые пальмовыми листьями, бревенчатые хижины лагеря корсаров. Разбив здесь свой бивак, матросы капитана Блада производили кое-какую подчинку и запасались провиантом, мясом жирных черепах, которых на этом берегу было видимо-невидимо. Острое пиратское воинство, насчитывавшее свыше 800 человек, шумело, как потревоженный улей. Здесь преобладали англичане и французы, но встречались также голландцы, и было даже несколько индейцев-метисов. Сюда остекались искатели счастья с Испаньолы, лесорубы из Кампечи, беглые матросы и беглые каторшники, рабы с плантацией и прочие изгоя и отщепенцы, как из Старого Света, так и из Нового. объявленный у себя на родине вне закона. Было ясное апрельское утро. Трое индейцев вышли из лесу и вступили в лагерь. Впереди шёл высокий широкоплечий индейец с длинными руками и горделивой осанкой. Одежду его составляли штаны из недублёных шкур и красное одеяло, накинутое на плечи как плащ. Обнажённая грудь была расписана чёрными и красными полосами.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 в примитивном испанском языке объявил им, что он касик Гуанахани, прозванный испанцами Брас Ларго, и попросил отвести его капитану, которого он также назвал на испанский лад Дон Педро Сангре. Торсары подняли его на борт флагманского корабля Арабелла, где в капитанской каюте ему оказал любезный приём высокий, худощавый человек, одетый элегантно, как испанский гранд. Его бронзово-смоглое мужественное лицо с резко очерченными скулами и отъярлиным носом могло бы принадлежать индейцу, если бы не пронзительно синие глаза. Браса Ларга без лишних слов, ввиду незначительности их запаса, тотчас приступил прямо к делу. «Вы идите со мной. Я вам давать много испанских золота». и добавил несколько неожиданно и не совсем к месту по-испански: "Карамба", то есть "чёрт возьми". Синие глаза капитана взглянули на него с интересом. Расмеявшись, он ответил на отличном испанском языке, которым овладел ещё в те далёкие годы, когда его разум цивилизацией не был столь полнен. "Вы явились как раз вовремя, карамба. Где же находится это испанское золото?" "Там"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 на корявом испанском языке он стал объяснять, что на берег реки, носящей это название, свозится всё золото, добываемое в окрестных горах, а оттуда его потом переправляют в Панаму. И как раз в это время года золото скапливается тамошней много, но скоро его увезут. Если капитан Блад хочет захватить это золото, а его сейчас там, видимо, не видимо, это браса Ларга хорошо известно, надо отправляться туда тотчас же.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 быть правдивым до конца. Его подозрения вылились в форму вопроса. Ты очень хочешь, чтобы мы отправились в эту экспедицию, друг мой? Да, вы пойти, пойти. Испанцы любят золото, а Гуанахани не любит испанцев. Ты, значит, хочешь, наша летим? Да, похоже, что ты их крепко ненавидишь. Не ненавидишь, как эхо повторил брас Ларго. Гу-гу, его скривили, и он издал резкий гортанный звук: гу-гу, словно подтверждая: "Да, да". Ну ладно, я должен подумать. Капитан Блад крикнул боцману и поручил им действовать его попечению. С квартердека радел рожок проиграл сигнал к сбору на военный совет, который собрался тотчас, как только все, кому положено было на нём присутствовать, поднялись на аборд.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 Геркулес Волдерстон, чей единственный глаз горел в сфере помогнём, далеко по его скользящим сферепости его натуры, медленно смогуй, живописно неряшливой своей причудливой пёстрой одежде, был, пожалуй, единственным корсаром, внешность которого соответствовала его ремеслу. Маккет Джеймс имели вид обычных моряков, а Ибервиль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 идёт без дела. Предложение, как и следовало ожидать, пришлось не подуше тем, кто по натуре своей прежде всего были ныряками, Джерри Питу, Маккито и Джеймсу. Каждый из них по очереди указывал на опасности и трудности большого похода вглубь страны. Хаак, Торп и Волверстон окрылённые тем, что они смогут нанести испанцам весьма чувствительный удар, сразу ухватились за предложение и напомнили совету об удачном набеге Морганна на Панаму. Иберви, французы гугенот, осуждённые и изгнанные за свою веру и пылавшие одним желанием перерезать горло испанским фанатикам, где когда и кому безразлично, также высказался за похоты в выражениях столь же изящных и утончённых, сколь жесток и кровожаден был их смысл. Так колаша разделились на двое, и теперь от решения Блада зависел исход спора. Но адмирал колебался и в конце концов предоставил командам решать самим. Если желающих наберётся достаточно, он поведёт их на перешеек. Остальные могут оставаться на кораблях. Командиры одобрили его решение, и все тотчас сошли на берег, взяв индейцев с собой. На берегу капитан Блад обратился с речью к своим корсарам, беспристрастно изложив им все за и против. Сам я пойду с вами в том случае, сказал он, если среди вас наберётся достаточно охотников. Вытащив из ножен свою рапиру, он, как некогда писсаро правил остриём линию на песке. Все, кто хочет идти со мной на перешеек, встаньте с нагерной стороны. Не меньше половины корсаров шумными возгласами выразили желание отправиться в поход. В первой очереди это были беглецы из Паниелы, привыкшие сражаться на суше, самые отчаянные головы этого отчаянного воинства, а за ними почти все лесорубы из Кампетчи, не страшившиеся ни джунглей, ни болот.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 Впереди шли индейцы, тащившие всё снаряжение: палатки, шесть небольших медных пушек, железные ящики с заряженными ядрами, хороший запас продовольствия лепёшки и сушёную черепашену, и ящик с медикаментами. С палуб кораблей рожок, который протрубил им прощальный сигнал. Пит, оставшийся за главного, дал из чистого озорства орудийный залп, и джунгли поглотили искателей.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 Рашары принялись вооружать оружие и мунцию: пушки, мушкеты, ящики с патронами, пороховницы, сделанные из рогов. Всё, что было, надёжно упаковано и укреплено в пирогах. Они не решились раскладывать костры, чтобы не выдать своего присутствия, и, выставив дозорных, легли отдохнуть до рассвета. Капитан Блад Рашид выу запланировать захватить испанцев в расплох и прежде чем они успеют принять меры к обороне города, взять его без кровопролития. Эти расчёты, однако, не оправдались. На заре из города стала доноситься стрельба, и барабаны забили тревогу, предупреждая Кархшаров, что их приближение не осталось незамеченным. Вольгерстону выпала честь возглавить Авангардный отряд, состоявший из 40 корсаров, вооружённых самодельными гранатами, цилиндрическими жестянками, заполненными порохом и смолой. Остальные корсары тащили пушки, находившиеся под командой Огла, канонира сладманского корабля. Отряд Хактропа шёл вторым, и Бервиль со своим отрядом двигался в арьергарде. Быстрым шагом они прошли через лес, за которым начиналась саванна, и примерно в четверти мили от опушки леса увидели свой Эльдорадо. И вид этого поселения разочаровал их. Вместо богатого испанского города, разыскивавшегося их воображением, они увидели несколько деревянных одноэтажных строений, крытых пальмовыми листьями или тростником, сгродившихся вокруг часовни и охраняемых фортом. Посёлок в сущности представлял собой лишь пересыльный пункт, куда свозилось золото, добываемое в окрестных горах, и население его состояло почти исключительно из гарнизона и рабов, занятых добычей золота на приисках. Гнебитный форт, повёрнутый лесом к реке боком к клубу, растянувшая почти на всю длину посёлка. Кроме того, для защиты от враждебно настроенных индейцев, город Санта-Мария был окружён крепким частоколом футов в 20 высотой с бойницами для бушкетов. Дрог барабанов затихла, но когда корсары прежде чем двинутся к городу, вышли из леса на разведку несколько лозутчиков, те отчетливо услышали шум и движение за частоколом. На бруствере форта стояла небольшая кучка людей в кирасах и шлемах. За частоколом, колыхаясь, поднимался к небу дымок. Значит, испанские мушкетеры не дремали, и их запальные фитили уже начали тлеть».